Тайное становится явным. Набросившись на ребенка, извращенец успел взять его на руки, и пока малыш вырывался, он что-то ему говорил, пытаясь успокоить. «Эй, отпустите моего сына! Что вы творите?» — взвизгнула я, но мужчина не обращал на меня никакого внимания. Он продолжал пытаться забрать моего ребенка. «Андрюша, пойдем домой. Как ты здесь оказался? Кто тебя сюда привел? Какой Андрюша?» «Это мой сын!» «Это Илья!» В глубине души я кричала, но в реальности у меня на это не хватало сил. Все силы уходили на то, чтобы держать ребенка и отталкивать мужчину. Я ничего не понимала. Незнакомец стоял ко мне спиной, отворачиваясь от меня, а я в растерянности хватала его за руку, пытаясь остановить. В голове мелькала только одна мысль. «Этот тип пытается забрать моего сына прямо в ресторане», и никто мне даже не пытается помочь». Илья плакал от страха, продолжая вырываться, и мужчина наконец-то поставил его на пол, после чего малыш побежал ко мне и спрятался сзади, обхватив мои ноги. «Андрюша, что с тобой?» Растерянно пробормотал незнакомец и посмотрел на меня. Увидев Алекса, я просто онемела, не в силах сказать что-либо. Мне следовало сразу догадаться, что за мужчина мог напроситься на моего сына. И вот я стою, смотрю на него, пытаясь хоть как-то справиться с волнением, а он смотрит на меня и словно не узнает. «Это ты?» Он садится на стул и судорожно смотрит то на меня, то на ребенка. «Почему, Андрюшка, с тобой? Андрей, иди сюда!» «Алекс, это не Андрей. Это не твой сын». «Что? Я, по-твоему, слепой? Ты решила украсть моего ребенка? Я не понимаю, как? Я тебе сейчас все объясню. Только не кричи, ты пугаешь малыша». Я сажусь за стол и беру Илюшу на руки. Сын смотрит на Алекса из-под лобья, а потом прячет лицо на моей груди, отвернувшись от всех. Алекс смотрит на нас ожидая объяснений и явно ничего не понимая. А я даже не знаю, с чего начать. Как ему открыть правду спустя пять лет? Я вообще не знала, что он в Москве, и не предполагала, что мы с ним когда-нибудь снова встретимся. И вот он сейчас сидит передо мной. Очень сильно изменился, но это все же он. Мужчина, которого я так долго любила и продолжаю любить. Официант, поняв, что его помощь не понадобится, уходит, пробормотав, что подойдет чуть позже. Люди потихоньку тоже переводят фокус своего внимания на другие вещи, и мы с Алексом остаемся наедине, продолжая смотреть друг на друга. «Как и зачем ты забрала моего сына?» «Алекс, я уже сказала тебе, это не твой ребенок. Это мой сын. Его зовут Илья. Мы с Максом забрали его из дома малютки, когда я потеряла ребенка». Делаю паузу, чтобы перевести дух. В принципе, я вообще не хотела когда-либо рассказывать кому-либо о том, что Илюша мне не родной. Но сейчас я чувствую, что иначе быть не может. Он видел второго близнеца, и без объяснений уйти не получится. Но как такое может быть? Он же копия моего Андрея. Они с ним одно лицо. Я знаю. Но в тот момент мы не думали, что это все когда-нибудь всплывет. Я вкратце рассказала Алексу всю историю про подмену ребенка в родильном отделении больницы. Он слушал меня внимательно, ни на секунду не отводя своего взгляда. Его глаза округлялись чуть ли не с каждым моим словом. Он был сильно ошарашен, и я боялась его неадекватной реакции. «Неужели ты действительно сделала это? Я не могу поверить! И пять лет ты молчала! Ты знала, что Андрей не мой родной сын и молчала?» Его глаза горели огнем. Мне стало даже не по себе. — Алекс, давай встретимся для этого разговора в другой раз, в другой обстановке, без Илюши. Я обещаю, что все подробно тебе объясню. Я просто не могла поступить иначе. Тогда все было так сложно. София, она так хотела ребенка. А когда мы с Максом узнали, что он умер... — Черт, Василиса! Мой сын умер, а ты ничего не придумала лучше, как подсунуть мне другого ребенка. Ты в своем уме? Как я должен вообще реагировать на эту информацию? Он встал из-за стола и застыл, смотря на Илью, который в этот момент начал плакать. — Ну вот, ты окончательно напугал ребенка. Я встала из-за стола. — Нам пора. Рада была тебя видеть, Алекс. Хотя лучше бы мы не встречались. — Давай встретимся завтра, — внезапно сказал он. Мне нужно время, чтобы все переварить. Но ведь ты не будешь любить своего Андрея меньше из-за того, что узнал правду. Это ничего не меняет. Попыталась я утешить его хоть как-то, а заодно понять, в каком он состоянии. А заодно понять, в каком он состоянии. По его холодному лицу я вообще не могла видеть, что он чувствует. Кажется, он был сильно зол. Я видела, что к адекватному диалогу он точно пока не готов. А также я не могла понять, что я испытывала к Алексу. Я всего лишь хотела его успокоить, сказать, что все в порядке. Даже если это не его родной ребенок, он же столько лет растил его. Этот малыш уже стал ему родным, даже если по крови они чужие. Хотя, может быть, это только я так размышляю, а Алекс вполне мог размышлять иначе. Мы стояли друг напротив друга и молчали. Никто из нас не спешил уходить. Я опустила глаза вниз и обняла Илью. Алекс тоже молчал, будто понимал, что сейчас слова будут лишними. В итоге Алекс первым нарушил молчание. — А я даже не узнал тебя. На удивление спокойно проговорил он. — Мы не виделись столько времени. Мы не виделись столько времени. Пять лет. — добавила я с грустной улыбкой. — Ты правда очень сильно изменилась. — В худшую сторону. Я немного поправилась. — Нет, я не про это. У тебя голос сильно изменился. К тому же фигура у тебя теперь действительно совершенно другая, даже непривычно. Его взгляд заскользил по моему телу, и я почему-то смутилась от этого. Его взгляд заскользил по моему телу, и я почему-то смутилась от этого. «Как видишь, я тоже тебя сперва не узнала», — пробормотала я. «А ведь это действительно очень странно. Он столько раз мне снился, я довольно часто вспоминала о нем, но в моих мечтах он был все тот парень из моего прошлого. Теперь же он так возмужал, просто другой человек. Жаль, что наша встреча случилась на такой негативной ноте. Я не думал, что так получится». «Просто, Андрей, это все, что у меня осталось. И я был шокирован, когда увидел его за столом с какой-то непонятной женщиной. Но еще сильнее я был шокирован после того, как ты рассказала мне всю историю. Честно сказать, у меня смешанные чувства по поводу произошедшего». «Я тебя понимаю. Думаю, что если бы со мной такое случилось, я чувствовала бы то же самое». Я посмотрела ему в глаза и увидела в них все тот же блеск. Это был все тот же мой любимый Алекс. Несмотря на то, что мы были в разлуке, несмотря на то, что он так сильно изменился, это был все же он. И я снова ощутила сильный прилив нежности и любви к этому человеку. Столько лет я пыталась задушить в себе все чувства, что я только не делала. Я так и не смогла вытравить из себя эту ненормальную любовь. Знаешь, Василиса, я просто не понимаю, зачем ты это сделала. Я бы мог справиться с горем от утраты ребенка тогда, но узнать сейчас, что мой родной ребенок мертв, я его даже не смог похоронить, а со мной все это время живет подкидыш. Не называй его так! Сейчас уже не важно, почему я тогда так поступила. Теперь ничего не изменить, все уже было совершено. Разве ты не любишь Андрея как своего родного ребенка? Разве ты станешь любить его меньше после того, что я тебе рассказала? Или для тебя кровь имеет решающий фактор?» «Тебе честно ответить? Я не знаю. Что мне делать со всей той информацией, что ты на меня вывалила? Скажи мне, пожалуйста, что мне теперь делать? Лучше бы я не знал всего этого. Жить так было бы гораздо легче».